Книга первая. Раздался звук вечевого колокола, И вздрогнули сердца в нове городе. Отцы семейств вырываются из объятий супруга детей, Чтобы спешить, куда зовет их отечество. Недоумение, любопытство, страх и надежда Влекут граждан шумными толпами на Великую площадь. Все спрашивают, никто не ответствует. Там, против древнего дома Ярославова, уже собрались посадники с золотыми на груди медалями. Тысячские с высокими жезлами, бояре, люди житые со знаменами и старосты всех пяти концов новогородских с серебряными секирами. Но еще не видно никого на месте лобном или Вадимовым, где возвышался мраморный образ всего Витязя. Народ криком своим заглушает звон колокола и требует открытия веча. Иосиф Делинский, именитый гражданин, бывший семь раз степенным посадником и всякий раз с новыми услугами Отечеству, с новою честью для своего имени, всходят на железные ступени открывает седую, почтенную свою голову, смиренно кланяется народу и говорит ему, что князь Московский прислал в великий Новгород своего боярина, который желает всенародно объявить его требования. Посадник сходит, и боярин Иоаннов является на Вадимовом месте с видом гордым, припоясанный мечом и в латах кто был воевода, князь Холмский, муж благоразумный и твердый, правая рука Иоаннова в предприятиях воинских, око его в делах государственных, храбрый в битвах, велиречивый в совете. Все безмолвствуют, боярин хочет говорить, но юные надменные новогородцы восклицают «Смирись пред великим народом!» Он медлит. Тысячи голосов повторяют «Смирись пред великим народом!» Боярин снимает шлем с головы своей и шум умолкает.